простаивали в прихожей, пропадали, уведенные чьей-то рукой в чей-то покой, а уж с Паншиной улицы Ганшиной снова подплыли старухи и ломились, и стучали зонтиками в ворота. В отдельном флигельке, недалеко от ворот, где помещалась Дворницкая, и в самой Дворницкой кипел самовар,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 Всего вероятнее его напугал столяр, показавший однажды на мглу и на хохот во мгле злого ветра. С той поры открылось огню, что черт есть. Душу свою Иван отдал, чтоб истребить эту пакость, в чем бы она пакость не означалась. Аки огонь поедающий свирепо расхаживал по белу свету Иван, ратоборствуя с гиенной. И неспроста, видно, столяр пристроил его ночным сторожем здесь, в этом доме.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 Последнее время, шепнул ли кто, сам ли дошел, крепко стал призадумываться сторож над тем, что есть строгий хозяин его, Лука Силыч, не драконова порожденья ли? Попризадумался, но молчал, еще более супился, и без того насупленным он лицом, видно, недаром тот, кто посмотрит на ужас гиенский, сам легкий отцвет гиены на лице своем носит. Такой отцвет почил на Иване». Все в нем возбуждало только страх или злость. И когда братья молились, сладкие возгласы, когда раздавались из бани и вздохи и смех полный блаженства и раскидистый рев пророчащего столяра, тогда Иван крепкою злостью вскипал на врага рода людского и точно на бой от имглу вызывая, трещала, плясала, захлебывалась клокотанием деревянной трели и рвалась из рук и бросалась на мглу Иванова колотушка. И трещал ногой по кустам, плясал,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 И Абрам распивал чай, духом возвеселившись. Меж тем, как Иван, озлившись, одел полушубок да во мглу и пошел. И во мгле плодового сада, отделявшего баню от служб, кустик похрустывал, веточка наклонялась. Что-то угрюмо сопело у пня — Это Иван, ночной сторож, бродил, караулил, но не стучал колотушкой. Еще только издали шелестела вражьем мгла крыльями. Бесы еще не спускались на землю, бой еще предстоял впереди. И какой бой! В бане была тишина. В бане была прохлада. Баню не топили. Но вся она, с наглухо закрытыми ставнями изнутри, сияла, светила, плавала в свете. Посреди нее стоял стол, покрытый как небо бирюзовым атласом с красным нашитым посреди бархатным сердцем, терзаемым бисерным голубем. Посреди стола стояла пустая чаша, накрытая платом. На чаше лжица и копье. Фрукты, цветы, просфоры украшали тот стол. И березовые зеленые прутья украшали сырые стены. Пред столом ушмерцали оловянные светильники, над оловянными светильниками сиял водруженный тяжелый серебряный голубь. Когда дух осенял сестер и братьей, голубь срывался с древка и летал, ворковал, порхал крылом, играл в помещении банном. В соседней комнате, что поменьше, одиноко стоял аналой, ничем не убранный. На аналое том книга, в белом весь одеянии, с босыми ногами и с восковой над книгой, зажженной свечой, теперь, когда еще пусто все было усердно, нет, не молился. Иступленно падал на землю столяр. Падал и вновь с полу взлетал, взлетал и падал с протянутыми руками, с белоогненным, с до ужаса восхищенным лицом, и разве лицо это было? Нет, не лицо, как бледный утренний туман, что как свинец густо давит окрестности и потом тонким уже в солнце вьется паром, чтоб совершенно исчезнуть в ослепительном утреннем блеске, так просквозило как пар и и наконец исчезло его лицо. Так в хворых и жалких чертах просквозило сначала, потом прочертило, влилось и расплавило светом ветхие эти черты иное, живое солнце, иная, живая молитва, иной, еще в мир не сошедший, но уже грядущий в мир лик, лик духов. А эти глаза? Глаз не было. Было что-то, на что невозможно взглянуть и не поддаться, не ахнуть восторгом, не закричать в ужасе. Свет, исходивший из глаз, растопил лик, пролился на белые одежды одинокого молитвенника, который то падал, а то взлетал, простирая свои иступленные руки за братьей, за Россию, за то, чтобы тайная радость России сбылась, чтобы так воплощение духа в плод человека свершилось, как того не мир, а он, столяр, хочет. И стонет, и кличит и просит он того одного. Ничего ему больше не надо». Невыразимо, невыносимо в пустой бане со слепительным этим видением. Но немного еще ему одному молиться. Уже близ бани, среди яблонь, у дома по грязи хлюпают ноги. И там, где плывет во тьме фонарек, да и там, где нет фонарика, хлюпают к бане ноги. Это братья и сестры тянутся теперь на молитву. Жутко тукнула в чуткой тьме колотушка. В жуткой и чуткой тьме ночной сторож оповестил близок враг, и уже спешат, спешат на молитву. Тихо входит в предбанник то один, то другая. В предбаннике разуваются, в белые облекаются там одежды. Глядишь, то тот, то другая в самой уже бане. Молятся вокруг стола, а в соседнюю комнату, где за аналоем стоит столяр, ни ногой. Да и он уже не тот, не сверкает лик столяра. Белое снова на нем лицо, белым облачком обозначилось снова. Вот и длинное мочало бороды, и нос вот, и все прочее столяровское. Никакое иное, только будто сквозное оно все, лицо. И глаза сомкнуты, стоит, читает молитвы. Уже ввалилась и старушенция в баню, будто смертеныши, маленькие старицы, гаденькие, сутулые, бородавочные, а то же в белом во всем. По стенам стали, бормочут себе молитвы, уж и Кокуринский тут, и Сухоруков медник, и иной мещанин, и мещаночки, и сама, и еще кое-какие. Сперва и не разберешь, кто да кто, не узнаешь. Так свечи им лицо зажгли, так белые их одежды преобразили. Ничего себе, молятся! Наполнилась баня. И вот заперта освещенная баня с народом, будто и вовсе от мира она отрезана. Здесь мир новый, и все здесь иное, свое, голубиное. В ярких светильниках высотоподнятый голубь распростер надо всем свои крылья яркого серебра. Шелк голубой, дорогой да крученый, под ним расстилается и отражается, будто в шелку том голубь-птица. Почитает столяр, почитает, да и повернется. Руки прострет над прибранным столом, над атласом, цветами, плодами, просфорами. И над чашей прострет он руки. Пустая чаша, она наполнится в тот день, когда родится царь-голубь, дитё светлое. «А пока святости нет, нет и вина в пустой чаше». «И над братьями прострет две свои руки столяр. Клонятся люди, падают на пол. В тот день, как придет к ним радость, не упадут они, но ясно раскрытыми очами в ясно открытые очи друг друга возрят с прекрасной улыбкой. «И над березками две свои руки прострет столяр. Неподвижны березки». Они и не прошелестят, не преклонятся. Не так будет в тот день, как слетит с древка своего голубь на древке распластанный. Он опустится пером серебрёным, гугукнет пером серебрёным и сядет на те берёзки. И белым стенам уже простирает усталые свои руки столяр. Исполнится час, и белые стены белую станут далью без конца и без края. Так раздвинутся вон и день о стены. Широко и вольготно заживет в новом царстве, в серебряном государстве, под голубыми под воздухами народ. В том же царстве и серебряном том государстве кто да кто воссияет на царство? Дух. В том же небушке, над голубыми над воздухами, кто да кто пролетит? Гигантская пролетит голубиная птица с клювом. Клюнет она алое мира сердце и пурпуровую кровушкой, что зарей оно и зайдет, сердце. И в потолок уже вовсе бессильно простирает ладони молитвенник. Глядите, потолка вовсе нет, будто пошел потолок иконописью. Синькою там намазано небо с сусалом проставленными звездами. А что же оно высоко-высоко? Да и вовсе-то новое небо, и видит его столяр. Только братья не видят. Строго-настрого заказал им столяр по сторонам озираться, и они не видят уже ни потолка, ни стен, точно и нет никакой бани. Уже они кружатся, взявшись за руки, вокруг столяра хороводом. Тихо, строго и чинно ходят, не пляшут. Им плясать не дозволено. Бедствие может великое приключиться от пляса. Не пляшут, а ходят. Хоровод водят, тихую такую песенку заводят. Светил, ой, светил, воздух холубой, В воздухе том светил дух дорогой. Так себе поют. А лица? Силы небесные, что за лица? Никто никогда нигде таких лиц не видал, Не лица, а солнца. Еще за час до того безобразные, грязные, Скотские у них были лица, Но теперь эти лица на все струят чистую, Как снег и как солнце, Ясную свою прохладу. А глаза, глаза опущены. Воздух же, не воздух, а просто радуга, не молитва о переливы радуги воздушной. Так себе поют, хоровод водят. Светелой, светил воздух голубой, в воздухе там светил дух дорогой. А между ними тихохонько в том, в золотом, в голубом, в воздухе поворачивается с чашечкой масло молитвенник два перстов масла опустит и начертание на лбу у кого нибудь проведет, тот поднимет на него очи, та из под лобья взглянет, не теплом и не хладом, но силой и светом обольет и того и ту, уже вот тот и уже та и это и это пресветлое уже лицо за столом. Все теперь восседают за столом в радуге семицветной, среди белой райской земли, среди хвои и зеленого леса и под фаворскими небесами. Некий муж светлый, преломляя, раздает просфоры и глотают из кубка, не из чаши, вовсе вино красное Каны Галилейской. И нет будто вовсе времен и пространств, а вино, кровь, голубой воздух да сладость. Они не слышат, как там, за стенами, колотушка заливается трелью и как огненный страж защищает дверь от дракона. Для них нет того, что не с ними. С ними блаженное успение и вечный покой. Серебряный голубок, оживший на древке, гулькает, ластится к ним, воркует. Слетел с древка на стол, цапает коготками атлас и клюет изюминки. Измучился в борьбе, борода растрепалась, тукает колотушкой под дверьми бани Иван, ночной сторож. Страшно ему. «Пустите ей, невмоготу мне борьба!» Колотится в двери. И ему нет ответа. Там за дверьми мертвая тишина. Разве не знает Иван, что уже и никого там нет? Если бы сейчас взломать дверь, да войти в баню, грязные стены увидишь до лавки, а еще, пожалуй, услышишь сверчка. А люди, свечи, цветы и светильники, вот скажи, где все это? Знать вышли себе из бани, каким потайным ходом, да и гуляют по небу, райский цвет собирают, беседуют с ангелом посопел посопел у бани иван и пошел он над бани прочь пошел он спать в дворницкую утром голубое все было и небо и воздух и роса как светало поскрипывали ворота еропеинского дома из ворот выходили зеленые хмурые люди безмолвно безжизненно расходясь по домам еще позднее алела над лиховым зорька, отражаясь в утренних лужах да на воле забытая свинья хрюкала и рылась в сыром бурьяне. Да еще воротившийся хведор, вдрызг пьяный, колотился под воротами, и потом покорно, спокойно, плавно улегся он в грязь. А когда и вовсе светло стало, так какая-то баба с высоко задранной юбкой смело шагала по колено в воде, и напротив Еропегинского дома, где была вывеска портной Цизик-Айзик, в окне кривенького домика показалось еврейское заспанное лицо. ЛИХОВСКОЕ ЖИТЬЕ Следующий день был день душный. Потное пышное палило солнце, и пышные носились над лиховым облака, и невылазная грязь ничего себе просыхала. С божьей помощью и городок уже ничего себе подсыхал, и отчаянный лиховец, заломив картусный бикрень, спешно бегал из лавки в лавку, покупал себе на базаре селедку, банку, для чего-то тыкал перстом в прелый качан кислой капусты и кому-то показывал грязный свой кукиш. И его затолкали бы на базаре иные прочие лиховцы и особенно лиховки, бы сам он не норовил затолкать всякого до полусмерти». На базаре скрипели телеги, с подгородными крестьянками городские ругались мещанки. Тут был по народному выражению и поп, и клоп, то есть всякий тут был на базаре. И лиховец, и брюхатовец, и саратовец, и черномазый чмарец. Черномазый народ проживал и в чмаре, и вокруг чмаре, хотя чмарь была около семидесяти верст от лихова, не более. Черномазый чмарец расставлял колеса, колесо к колесу, а целебеевский попик, отец в укол, бог весть, для чего очутившийся в лихове, те колеса щупал руками, торгуясь с чмарцем. Но чмарец не уступал, и поп в укол, подобрав свою рясу, уж пустился от чмарца в базарную толкотню, потея и вздыхая, «Ох, прости, Господи, вот уж подлинно не стану, не сану, никакого тут уважения нет» очмарец как ни в чем не бывало, ругался с брюхатовцем за свое колесо, и козлихинец на них едва не наехал телегой. В Лиховской гостинице земские пьянствовали с утра. Еще вчера они понаехали из уезда свои промеж себя решать дела. Приехали, да и запили с утра. Там вон пьянствовали они, в двухэтажном доме, что огненными своими окнами уставился на базар. А сбоку, как раз над базаром и рядом с гостиницей, пылала красная вывеска с жирными синими буквами «Сухоруков». И все тут. Большего и не ожидайте. Чего же больше?» С лихорадочной быстротой сгорел этот день. С лихорадочной быстротой ночь напала на лихов. Ночью вернулся в свой дом Еропегин Лукасилыч. Напился чаю в столовой и опять почувствовал себя дурно. Смотрит, не жена, а лепеха какая-то чашки перемывает там. Выйдет сад, деревья шушукают. Ой, недоброе что-то завелось в его доме. Ходит за ним Фёкла Матвеевна в страхе. Ой, недоброе что-то под очками, в глазах, то есть, у мужа блеснуло. Смотрит, не муж там, просто седой, сухой, чужой какой-то, и притом хворый, подагрик. Скучно им, душно им, тяжко им вместе». Скучная, душная, тяжкая, ночь, ночь июньская. В садах стучат колотушки, с горизонтов помаргивания до посверкивания, Изредка громыхает тележка, да раз там, где-то за небом, будто гири катали. Гром, значит, был. Красные, синие, серые, душные, грозные, ветряные над Лиховом совершаются дни — и исполняются вслед за ними воздушные, то слепые, а то грозного исполненные огня ночи. А столяр живет-поживет, не выходит из лихова, то проберется тайком к херопегихе, трабушки принесет ей, то припирается насчет текстов с сухоруковым смедником, то соберет мещан у кокуринских, бумаги какие-то там читают». Да, раз на заборе повисло с утра объявление с черным крестом о том, чтобы работы во имя духа бросал бы народ, господам бы не повиновался, снял урядник, прочел, да и в карман запрятал. Так в народ не пошло объявление. Великие приближались события, и уже братья знала, что дух голубинин, человечий приемлет лик, зарождается, то есть от бабы. Уже давно не видать Абрама в Лихове. Еще неделю тому назад он пошел по полям. А столяр все живет-поживет, не выходит. Наконец собрался. Пора. Матрена, небось, давно на свободе молотчика окрутила. Небось, ночевать к ней молотчик ходит. Думает про себя кудияров усмехается в бороду. Хитрый столяр. Он нарочно ее там оставил, в Целебееве. Работники постругают, да и уйдут. Вечер Матрена одна, а под окнами тот Дарьяльский, что ли. Они чай давно принялись за дело. Пора по домам. Вот и Лихов за ним. Обернись, только пыльная мгла на том месте, где Лихов. Будто никакого такого не бывало, Лихова. Вот тоже, Лихов, усмехается столяр. Он свертывает с шоссе, огибает хутор жирного человека, от бугра к бугру, совражка на холмик, дальше все дальше, и уже проходит мертвый верх». Мертвый верх пораспахали Фокины да Алехины, теперь вокруг пашня, последний Алехин последнюю изъезживает полоску. И уже за плечами последний Алехин, и там, в синей тьме, из ночного и темного тока с востока над Целебеевым появилась темненькая фигурка, но казалось, что она далеко, что не скоро она дойдет до села».